Глава 20. И зацветет пустыня. Я летела над длинной лестницей, по которой когда-то бежала с другими претендентками, и подо мной вспыхивали потухшие во время разгрома сердца мира факелы. Это было даже красиво, если бы не нож. Последний. Хорошо, что Асгейр воспользовался им только когда убедился, что подлетел достаточно близко. Он боялся рисковать. Орел подо мной все еще мог двигать крыльями. Клинок, похоже, не нанес серьезных травм, только царапнул по косой. Но, черт возьми, заострял в перьях. Асгейр приближался, а скорость нашего полета замедлялась все сильнее. Я наклонилась в седле вправо, и орел тут же отреагировал, вильнув вбок. Пришлось выпрямиться и вернуть его на прежний курс, к вершине. Потом я намотала на левую руку поводья и попробовала еще раз быстро дотянуться до ножа. Внизу мелькали потемневшие ступени когда-то белой лестницы. А факелы, которые не зажигались со времен разрушения храма, теперь вспыхивали сами, так ярко, как не светили даже в дни ритуалов и праздников. Пальцами правой руки я потянулась к рукояти, но сжала лишь воздух. Хлыст Асгейра просвистел совсем рядом. Орел увернулся от удара. Я едва не выпала, но именно этот рывок помог, наконец, выбить нож из крыла. Оружие полетело в пропасть, а я всеми силами стала втаскивать себя обратно в седло. Потом натянула поводья так сильно, как только могла, и приказала лететь вверх. Только вверх, быстрее! Пламя храмовой жаровни было таким сильным, что, кажется, опаляло даже звезды. Мы промчались мимо наполовину обуглившейся круглой арены, где проходил ритуал матери, на котором Анкарат выбрал меня. Зрительские трибуны обрушились. Остатки мрамора исполосовали трещины. Это действительно были последствия землетрясений. Надеюсь, еще одно не случится, пока я буду внутри горы. Даже ровне было рукой подать. Она возвышалась прямо над входом в храм. Сюда Ангхарат вместе с братьями вошли в последний раз перед началом церемонии огня. Здесь Асгейр убил братьев. Черт, а как приземляться? Это стало самым провальным в истории Нуатла приземлением. Орел на полной скорости промчался мимо храмовой площадки и едва увернулся от столкновения с жаровней. Я натянула поводья влево и для надежности наклонилась в ту же сторону. А когда мы развернулись обратно к храму, легла орлу на шею. Сделала все, что могла, чтобы он понял. «Вниз! Мне надо вниз!» Азгир уже ждал меня у входа в храм с хлыстом в одной руке и с мечом в другой. Я заранее выпуталась из поводьев и вытащила ноги из стремени, и как только лапы орла коснулись мрамора, выпрыгнула из седла. Хлыст прошелся по спине несчастной птицы и запутался в поводьях. Пока Азгир освобождал хлыст и отбивался от орла, я летела к и всеми силами пыталась затормозить, Но удалось мне это только у самого края. Когда я попробовала встать, камень стал крошиться под моими ногами. Я замерла. Все кончено. И для него, и для тебя. Удар хлыста пришелся по ногам, и я снова оказалась на земле. Асгейр стал накручивать хлыст на руку и подтаскивать меня, словно рыбак-улов. От нетерпения он бросился ко мне раньше, чем нужно было. Натяжение хлыста моментально ослабло, так что я рванулась прочь, а Азгир, бросившись за мной, споткнулся, а рухнувший с вершины булыжник и упал. Меч отлетел в сторону. В десяти шагах от меня темнел вход в храм. Из-за землетрясений проем покосился, и повсюду валялись куски породы, храма огня не было. Только обезумевшее пламя жаровни над входом, и больше никаких признаков жизни. Я поднялась и побежала, но не одолела и половину пути. Асгейр прыгнул следом, сбил меня с ног, и мы покатились по камням. До входа оставалось всего два-три шага. Мои удары были для него, что укусы комара. Его руки сомкнулись вокруг моей шеи. Правой рукой я нащупала камень, но мне никак не удавалось перехватить его удобней. Вдруг поверх моих пальцев легла чья-то рука, холодная, как лед. «Оставь ее!» — сказал Эдер алар Поток волшебного огня отшвырнул Асгейра в сторону. Искры опалили одежду и волосы. Он во все глаза уставился на Эйдера. И по взгляду было понятно, что он узнал жреца. Азгир быстро подхватил меч и взглядом нашел своего орла. Обе птицы сидели чуть пониже жаровни на склоне горы, бесстрастно наблюдая за нашей схваткой. Эйдер помог мне встать. Они уже там идем. Все произошло в считанные секунды. Вот я держусь за руку Эйдера, а вот в его живот Азгир вонзает меч. Клинок вошел глубоко по самую рукоять и вышел из спины. Эйдер медленно опустил глаза, потом поглядел на Азгейра. Зря, абсолютно ровным голосом, сказал Эйдер, как будто не его тело только что прошили насквозь. Азгер, шатаясь, отступил назад и прошептал. Ты не посмеешь. Сжечь тебя уточнил Эйдер. Азгир не ответил, только стал быстрее пятиться к краю платформы. Всегда мечтал это сделать, по правде говоря. Но не буду. И правильно, кивнул Азгир. Пусть это сделает он. Он? Эйдер указал на жаровню. Пламя пришло в движение. Свесился огненный, покрытый искрами хвост, Показались оранжево-белые лапы, а после над жаровней поднялась вытянутая морда с четырьмя раскаленно-красными глазами и черными рогами на макушке. «Это же дракон, мать вашу! И у него чешуя из настоящего пламени!» Распрямив дымчато серые крылья, дракон взмыл в небо, в котором затухали крики перепуганных орлов. Эйдер потянул меня к темному входу в храм, но я не могла отвести глаз. Послышался бесконечно долгий шумный вдох. Воздух над платформой задрожал в отцвете гигантского порождения огня, а в самом центре, запрокинув голову, застыл Асгейр. Мир до дотла, когда дракон выдохнул пламя. Азгир не успел даже крикнуть. «Эйдер!» Он не оглянулся. «Клинок!» Он остановился, отпустил мою руку, за которую вел по абсолютно темному коридору. «Здесь провал!» Иногда говорил он и тянул в другую сторону. Я не удивлялась. Умение ориентироваться в темноте было такой мелочью в сравнении с клинком в теле, про который жрец умудрился забыть. Я услышала, как заскрежетал камень, задевая, вероятно, ребра или даже хребета Эдера. Потом движение воздуха и далекое «бух-бух-бух». Похоже, Эдер отшвырнул оружие в один из провалов, что мы миновали. После, не говоря ни слова, снова взял меня за руку. По-прежнему холодными, как... А, черт, его проткнули клинком, а после он вытащил его из тела, как какую-нибудь занозу. А крови, как не было, так и нет. Значит, холодными, как у мертвеца, пальцами — это неотвлеченное сравнение. Вот она реальность. Труп Эйдера ведет меня навстречу с богами. А я... Может, боялась? Нет, если бы можно было, я побежала бы. Что угодно, только вернуть Ангхарата к жизни. И мне хватит смелости и упрямства, чтобы попросить богов об этом. Откуда здесь этот монстр? Слово «дракон», разумеется, в Нуатле не было. «Это сердце огня», — ответил Эдер. Его голос изменился. Стал ровнее и бесцветней, словно разговаривал призрак. «Это его имя?» – удивилась я. «Нет, это сердце огня», – повторил он. Потом добавил. «Сердце бога огня? Да, так должно быть понятней». «Не очень», – призналась я. «Он сам создал его, выточил из камня». А я оживил его одной лишь случайной искрой. В мастерской никогда не бывало огня. Я нарушил это правило и оживил сердце огня раньше, чем тот был закончен. У него есть изъян. Правда, я вспомнила совершенного дракона. Какой? На его хвосте нет чешуи. Какое-то время мы шли молча. Это в мастерской ты научился жить в темноте? Теперь мне не нужен свет, чтобы видеть во тьме. Эти слова, впрочем, прозвучали с горечью. Первая эмоция, промелькнувшая в его голосе. Я крепко сжала холодные пальцы. Мне жаль. Не нужно. Я пробыл там слишком долго. Моя вина. Я должен был быть убедительнее. Обещай мне, что расскажешь обо всем и уйдешь. Прошу тебя, Ангхарат не простит, если... Я постараюсь, Эйдер. Что будет, если боги откажут мне? Ведь для меня мир без Ангхарата — та же тьма, в которой отныне будет жить Эйдер. Знаешь, когда-то давно, — сказал Эйдер, — у бога было другое сердце. Считалось, что на той горе, которую облюбует сердце огня, и должен быть храм. Первый храм возвели далеко отсюда. Все ритуалы, которые до сих пор проводят в Нуатле, продолжаются с тех времен, но тогда они были другими. Дикарей не сжигали пламенем жрецов, как сейчас. Их отдавали сердцу огня, ведь он живой, и ему нужна пища. А дикари. Дикари это дети богини и бога океана, закончила я. Почему бы их не сжигать только за это? Эдер остановился так резко, что я в него врезалась. Что? Боги создали их сами, без богини. Так тебя учили в храме. Откуда ты это знаешь? спросил он. Я улыбнулась но он не видел моей улыбки в темноте. Наверное. Вспомни легенду о сотворении Нуатла Эдер. Вначале боги сотворили Краста, и лишь после женщину, ставшую богиней. Сыновья их были прекрасны, и они стали сыновьями бога, и населили Нуатл, и дали род другим сыновьям. А после бог огня ушел на самую высокую гору а бог океана исчез во льдах. Но скажи мне, куда делась богиня? Я услышала в тишине, как он сглотнул, но ничего не ответил. Они создали богиню не после того, как изгнали Краста. Она всегда была с ними. Их было трое, с начала времен и раньше. И никто во всем Нуатле не знает правды, потому что так нужно ему. Я указала во тьму. Эдер глухо сказал. Там повсюду ее статуи, знаешь? В его мастерской. До того, как он принялся за сердце огня, он создавал ее статуи, а после уничтожал их. Ни одна не уцелела. Это меня не удивляет. А что случилось с первым сердцем огня, ты знаешь? Почему ему пришлось создать еще одного монстра? Нас учили, что боги прогневались на Нуатл и наслали на людей потопы и пожары. Жрецы посчитали, что кто-то воспользовался табличками с заклинаниями и разгневал богов своими просьбами. В те дни все люди Нуатла могли обращаться к стихиям. Да, помню. И после все глиняные таблички разбили. «Видишь, я очень внимательно тебя слушала, пока мы добирались до сердца мира». А после храмы жрецов разделили на тех, кто управлял водой, и на тех, кто говорил с огнем. С тех пор ни один человек не мог обращаться сразу к обеим стихиям. А после нуатл чудом выжил. «Эй, Дэр, это вовсе не жрецы. Это она остановила битву стихий ценой своей жизни».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 Таков закон Нуатла. Огонь и ярость, ненависть и холодность, которые процветали в Нуатле, брали начало в боги огня. И сейчас, когда она вышла на берег наполовину затопленного острова, он сражался против брата где-то в тех землях, что они населили детьми. Их битва была обречена. Они делили неделимое. Ее сердце. Богиня шла по берегу острова, еще недавно бывшего частью Нуатла, но теперь океан отделил его. Над водой возвышалась лишь гора и узкий берег суши. Она стала подниматься по бесконечным лестницам опустевшего храма. Она видела разрушение и тьму, которые уже коснулись этих стен и останутся здесь навсегда. Она шла по пустым коридорам мимо историй, вырезанных в камне. Покрытые краском и орехалком стены рассказывали о времени давнем и лучшем. Когда-то они создавали мир и людей. А теперь она шла мимо раскрашенных красной глиной стен и с каждым шагом понимала, что правда о ней. О том, кем она была для этих земель и мира, наверное, нигде не сохранится. Раньше для нее это было неважно. Они мечтали создать совершенных людей Нуатла. Огонь всегда считал их лучшими. А для нее все ее дети были одинаковыми. Люди не сразу получились такими, какими стали теперь. Были и другие. Некоторые не прожили и нескольких дней, другие жили слишком долго у одних были странные тела, пригодные для жизни под землей. другие летали с помощью крыльев. Боги населяли пустой мир и шутили, что если так и дальше пойдет, то для людей в нем не останется места. тогда они еще могли смеяться. она часто была то с одним то с другим братом, и была матерью им всем, каждому, кто ползал, летел, ходил или плавал. Снежные люди, или Краста, как их позже назовут в Нуатле, заселили бескрайние снежные просторы. В те дни Нуатл со своими цветущими долинами, реками и лесами все еще стоял пустым и безжизненным. Снежные люди были детьми бога океана, и ледяная вода была частью их самих. Морозы и бури не страшили их. Они выживали там, где идеальные люди Нуатла не прожили бы и дня. Дети Нуатла были пламенем и океаном в равной мере. Телом и лицом они и сами напоминали богов. Ими нельзя было не любоваться. Они действительно отличались от снежных людей и телом, и нравом, и умением создавать свой мир. Снежные люди пока только приручали непокорное пламя с помощью кремня и плетенных клетушек, в которые собирались угли, когда люди переходили с места на место. И не дай боги той искре потухнуть во время этого перехода. А в Нуатле людям хватало щелчка пальцев чтобы призвать его. Огонь всегда благоволел Нуатлу и всегда ненавидел снежных людей, которые принадлежали только ей и океану. Именно их. Ни других. Ни медведей с белой шкурой и ни обтекаемых тварей, что жили во льдах и ныряли в густую морозную воду. Только людей. Когда вспыхнули первые ритуальные костры, огонь остановил ее, сказав, что боги не должны вмешиваться в дела смертных. Они дали им жизнь и землю, но люди так и останутся детьми, если боги будут решать за них, кто сильнее на этой земле. Люди Нуатла оказались сильнее. Разумеется, снежные люди уходили все дальше от Нуатла все глубже во льды, но даже лед и тот подвел их. Стал таять. Огонь не понимал ее боли. Ей стало казаться, что он только и ждал, когда однажды этот миг настанет, и последний из снежных людей сгорит в костре во славу Нуатла. Океан разделял ее боль, но мир жил по своим правилам в которые они уже слишком давно решили не вмешиваться. Теперь за ее спиной, за границей наполовину утопленного острова, пылал Ноатл, мир идеальных людей. И напылавшие земли волны обрушивали свои пенные шапки. Она больше не могла не вмешиваться. Она знала, что ее смерть остановит их. Но не сразу нашла, кто сможет убить ее. Она населила этот мир своими детьми. Они называли ее матерью. Никто не смог бы поднять на нее руку. В этом мире была только одна единственная тварь, которую она не создавала. Огромный рубиновый ящер. Похожей на тех тяжеловесных и не умевших летать тварей, что сотрясали эту землю задолго до тех, кто хотя бы отдаленно напоминал людей. При виде нее сердце огня спузил янтарные глаза. Он никому не позволял приближаться к себе, кроме хозяина. Она коснулась его раскаленного бока. Сердце огня взмыл с шипением воздух, а она, опасаясь, что сейчас он улетит, толкнула статую бога огня, и та, покачнувшись, рухнула со скалы, разлетевшись на множество мелких осколков. Она услышала шорох, с каким расходилась нагрудная чешуя, и успела подумать, что теперь эта война будет окончена. Так и было откуда тебе известно это вопрос задал не эйдер я отпустила руку жреца и сама пошла вперед к проему откуда бил свет в стене зияли дыры а пол исчертили трещины неужели здесь аталас спас анхараата толкнув его в одну из этих трещин значит впереди зала где и произошли убийства. Я вошла внутрь. Это была просторная комната. У дальней стены сверкали, словно расплавленная медь, колонны из орехалка. В центре, в выемке на полу, слабо горел костер. Плиты побурели от пролитой крови. Я вздрогнула, заметив в темном углу с правой стороны чьи-то кости, и не сразу различила черепа животных. Он стоял спиной ко входу, глядел на испещренные символами колонны. Две последних колонны стояли гладкие, без единого узора. Я изучала его со спины, мужчину, которого видела в своих видениях. Он был братом-близнецом бога океана, но похож ли он на него? бесцветные будто покрытые пылью волосы достигали плеч и не были собраны но их пересекала видавшая вида полоса ткани которая похоже скрывала его глаза одет он был в свободную подпоясанную рубаху и штаны все пыльное потрепанное рабочая одежда мастера оторванного от работы в разгар дня ростом он был на целую голову выше анкарата Он, несомненно, слышал мои шаги, но задал только один вопрос и больше не считал нужным повторять. Хотя ему было интересно, откуда мне стали известны подробности о гибели богини. Вряд ли этот мужчина с повязкой на глазах, способный кусок породы превратить в огнедышащего дракона, думал, что однажды созданный им мир будет уничтожен его же сыном. «Имена этих глупцов здесь!» — вдруг сказал он и коснулся пальцами последних узоров на восьмой колонне. Ниже Орехалк был гладким. Вероятно, места для следующих сыновей, которых больше не будет в Нуатле. «Тебе известно, кто из них выжил?» «Нет», — ответила я. Он покачал головой и обернулся. Я от удивления отступила назад. В видениях богини лицо огня не было изуродовано пламенем. Ведь он и был огнем. Как такое возможно? И почему у него повязка на глазах? А вы не похожи на брата? Не сдержалась я. Он криво усмехнулся. Только левой стороной губ. Именно этого я и добивался. Это он послал тебя? Да. Зачем? После ее гибели вы запретили брату появляться в Нуатле. И ему по-прежнему нечего здесь делать. Он просит об отмене запрета. С чего вдруг? Нуатл исчезнет. Утонет, отрезал огонь. Я знаю об этом от жреца он указал на вошедшего Эйдера. «Значит, мой брат утратил контроль над водой и теперь хочет, чтобы я спас Нуатл?» «Нуатл не спасти». «Даже так», – пробормотал он удивленно. «Богам не под силу спасти Нуатл. Так, Океан сказал мне. Давным-давно вы решили не вмешиваться в жизни людей, и Океан всегда следовал этому обещанию. Он не может изменить будущее, но он хочет спасти людей, хочет нарушить то обещание ради... ради нее». «Ну, конечно же!» — взорвался бог огня, и костер в центре золы взмыл к потолку. «Конечно же, ради нее!» Пятна крови на полу стали заметнее, как и отпечатки окровавленных ладоней на камнях. «Боже, Анкарат!» Что тебе пришлось пережить здесь? Отмените запрет. Пусть он придет, повторила я. Не желаю его видеть. И не смей говорить, ради кого я должен это делать. Присек он мою попытку заговорить. Сгорит, утонет, плевать. Я единственный бог этих земель. И мне решать. Прошу. Уходи, Майя. Мой брат мог остаться в Нуатле, но он предпочел дикарей в шкурах. Так пусть наслаждается мыслью, что именно они и выживут. Они тоже не выживут, сказала я тихо. Те дикари, которые живы сейчас, это полукровки, и они смешивали кровь даже с некоторыми людьми Нуатла. Огонь сморщился при этих словах. «Льды тают, и никто не выживет, если вы не отмените запрет». «Нет», — его голос звучал глухо, — «все к тому и шло. Без нее мы не создали других. Это была хорошая попытка, но...» Он развел руками, показывая лужи застывшей крови и две неисписанные именами колонны. «Я не уйду, пока запрет не будет снят». И что мой брат обещал тебе?» Я промолчала. Не могла признаться Эйдеру, что мое проклятие стоило Анкарату жизни. «Скажи мне, — настаивал огонь, — может быть, я помогу тебе сам, и тогда ты отстанешь?» Я представила, как Анкарат возвращается к жизни, а я говорю ему, что нужно уходить. Он ведь до сих пор не знает, что этот мир, за который он сражался, обречен. Таша спрашивала меня об этом, потому что хорошо понимала чувство воина, которому нужно бросить все, за что он столько бился, и уйти, потому что в этой войне нет и не может быть победителей. Но даже если мы уйдем без помощи богов там, за пределами Нуатла, когда стихия воды придет в неистовство, нам не выжить. «Снимите запрет!» «Он показал тебе, что ждет Нуатл, Сразу разгадал этот лишенный возможности видеть мужчина. «Так покажи мне! Коснись моей руки, и огонь расскажет!» Я покачала головой. «Уже не расскажет. Я прошла через ритуал отречения». «Почему?» — удивился он искренне. «Твои волосы иного цвета? Как ты могла служить огню?» Она обращалась к стихии с самого начала, — подал голос Эйдер. «С самого начала?» «Я не из Нуатла и не из земель, что дальше него. Я коснулась глиняного осколка и оказалась здесь, где не должна была быть». Бог огня опустил лицо к полу. Потом снова поднял его на меня. Сложно было говорить с ним, не видя его глаза. «А вода?» — спросил он. «Может быть, ты служила океану?» «Вода не слушалась ее». Я прервала Эдера. Бог океана наградил меня даром повелевать его стихией. Я оглянулась на ошеломленного Эдера и объяснила это случилось после того как мы покинули остров и в какой то миг бог огня запнулся в какой то миг обе стихии подчинялись тебе да он пошатнулся и произнес тихо пусть придет я не расслышала его слов их смысл дошел до меня одновременно с нарастающим звуком в глубине горы забурлила вода Вода из водопада, что был ниже по склону, и который рекой утекал в дальние земли и еще миг назад топил арену, теперь поднималась в залу. Именно эта река спасла Анхарата, но вряд ли можно было пережить то, что пережил он без вмешательства божественных сил. Они знали, как он важен для меня, и поддерживали в нем жизнь ровно до нужного момента, иначе я бы не оказалась здесь, сбежав от тигра, и не стала бы пленницей Асгейра, а позже не перенесла ритуал огненного отречения. Этот ритуал действительно был на руку богу океана, иначе я обратилась бы к огню, и мы бы обошлись без его присутствия. Теперь же он добился своего» и получил приглашение, которого, несомненно, ждал, и поэтому его не пришлось звать дважды. Горная река проступила из проемов и трещин с полу, повеяла сыростью и холодом, а после прозрачная, густая и гибкая волна, словно бесцветная лава, закружилась водоворотом, и в ней проступили черты знакомого лица. Вода разлетелась каплями, когда бог океана встряхнул копной длинных светлых волос. Он смотрел на брата глазами разного цвета. Общего между ними сейчас почти ничего не было, только крепкие тела и великаний рост. Океан был в светлой тунике, перетянутой темно-синим широким поясом, с ожерельями из раковин на груди. Светлые волосы перехвачены кожаным ремешком. Статный и величественный, каким и полагается быть Богу. Океан оглядел брата с ног до головы и покачал головой. — Рад видеть тебя, хотя, судя по выражению твоего лица, ты не разделяешь моей радости. — Ее благодари. — Уже? — кивнул Океан. «Уже — Уже? — переспросила я. — Так я могу уйти? «Нет. Почему?» Огонь хрипло рассмеялся. «Так она не знает!» «Проклятие!» Океан обернулся ко мне. «Ты ведь хочешь оживить его? Тогда ты должна остаться!» «Оживить?» Прошептал Эйдер, касаясь моей руки. Он прочел это в моих глазах и выдохнул. «Как это произошло?» «Нож Асгейра! Вот почему я прилетела одна!» Эйдер потряс головой. «Но эти боги не возвращают мертвых к жизни!» «Эти? Нет!» — согласился с ним Океан. «Почему ты думаешь, что она вернется?» — угрюмо спросил огонь брата. «Ну, мы оба здесь и оба еще живы!» Океан криво ухмыльнулся точно такой же уснежкой, как у брата, у которого половина лица была обожжена. Теперь осталось только договориться. Ты готов узнать правду? Только покороче. И это после стольких лет разлуки? Океан взмахнул рукой, и стены храма исчезли. Мы оказались посреди снежных просторов. Шел снег. Холодно не было, хотя мои ноги по колено утопали в сугробе. Впереди маячило какое-то пятно, оно приближалось к нам сквозь буран. Там, вдали, то, что вскоре изменит жизнь не только Нуатла, но и каждого живого существа, раздался голос океана, хотя его самого, как и его брата, рядом со мной и Эйдером не было. Я ожидала увидеть вулкан. Может быть, что-то другое, такое же смертоносное и опасное. Но кругом только летели снежные хлопья и завывал ветер. Черная точка приближалась. Было слышно, как скрипят по снегу салазки. А потом раздался громкий звук трескающегося льда. Земля задрожала мелкой дрожью и под ногами что-то загудело, словно мы стояли на водосточной трубе в момент ливня. «Я же просил покороче», — скучающе заметил огонь. Мир вокруг ускорился, снежинки завертелись, ветер задул резкими и непредсказуемыми порывами. «Так-то оно лучше», — сказал огонь. «Это не я», — ответил океан. «Это плотина». «Плотина? Это та стена изо льда впереди нас?» Ветер подхватил нас. И мы взмыли над снежной равниной, посреди которой стоял мальчик, закутанный в меха по самые глаза. Такой маленький и хрупкий. Он перестал тащить сани и теперь смотрел огромными темными глазами, как по толстой стене изо льда бежала темная трещина. Мы поднялись над ледяной плотиной, которая скрежетала и трещала. И этот треск походил на взрывы. Плотина не сдерживала воду. Откуда было ей взяться при таком морозе? А за ней тоже был лед. Огромное, бескрайнее ледяное озеро. Я нашел его, Майя. Нашел объяснение. Вдруг услышала я голос Питера, прерываемый только шелестом книжных страниц. Древнее озеро Агасис в Канаде. Посмотри. Лед тает, произнес океан. На поверхности, конечно, еще толстая корка льда, но вода на дне уже ищет выход. Первые подземные реки скоро устремятся в океан. Когда лед растает, вся эта вода тоже доберется до океана. Очень много талой воды. И тогда исчезли сугробы, а с ними и бесконечный ужасающий треск тающего льда. И вместо канады Мы очутились посреди пустыни. Знойные ветра гнали песчаные бури по опустевшей земле, и под палящим зноем брели чернокожие люди в плащах из полосатых шкур. Они умирали на ходу, и ветер заносил их иссушенные тела песком. «Львы?» — спросила я. Эйдер кивнул. «Значит, мы в Сахаре?» И тут пустыня стала меняться. Небо заволокло тучами, и на жаркий песок упала первая капля. За ней еще, а потом сотни тысяч. Песок впитывал влагу с бесконечной жаждой. «Жизнь изменится», — снова сказал океан, будто лектор, скрытый темнотой во время просмотра слайдов. «Пустыня оживет, и дождь напоит эти земли влагой». А когда озеро прорвало и нарушилась термохалинная циркуляция океана, для Сахара наступил один из ее влажных периодов. Снова восхищенный голос Питера. «Термохильная!» Это уже мой голос. Кажется, я надувала колесо велосипеда в тот момент, когда Питер примчался рассказать, что узнал, почему утонула Атлантида. «Термохалинная!» Это циркуляция тепла в океане, грубо говоря. Из-за огромного количества пресной воды, которая высвободилась, когда прорвало озеро Агасис, в Атлантиде изменились направления течений. И тепло перестало добираться до севера, но его стало в достатке на юге. И тогда Сахара зацвела. Песок покрывался зеленой порослью, распускались цветы и выбирались из-под побуревших от влаги барханов пальмы. А через миг, сущий миг, Хотя, вероятно, на деле для этого преображения потребовалось не одно столетие, мы с Эйдером оказались посреди цветущей долины. Мимо промчались чернокожие дети. Невольно вспомнился тот мальчик в шубах. Что случилось с ним, когда плотину прорвало? «Пока все прекрасно», — сказал огонь. «Здесь? Да, но не в Нуатле», — отозвался океан и мы очутились на ушедших под воду берегах. Большие леса еще возвышались над водой, но выглядели опустевшими и безжизненными. Они погибали. Птиц не было, как и животных. «Потопы были и раньше», — сказал огонь. «Не такие Снова пошел снег. Он падал на затопленные леса и вода на глазах покрывалась корочкой льда. То, что превратило пустыню в цветущую долину, вскоре приведет к возвращению льдов. Только теперь они придут и в Нуатл. И мы увидели пирамиды, наполовину засыпанные снегом. Увидели золотые мосты, погребенные под сугробами. Лед все нарастал и крепчал, обрушивая деревья. Под белым саваном исчезали очертания города. Трескалась гора, внутри которой замерзал водопад. «А потом?» — хмуро спросил огонь. «А потом лед растает, конечно», — легкомысленно ответил океан. Но понятно было, что эта легкость далась ему непросто. Иначе он не был бы здесь. «И остатки земель?» Размоет селевыми потоками. А напитанный водой океан подступит уже вплотную к сердцу мира. Останется лишь город и несколько островов к востоку отсюда. «Азорские острова! Одна из вершин утопленной Атлантиды!» — кричал Питер. Как и говорил Льюис Спенс, только никто и нигде не упоминал про Гаасис Майя. «Крутое открытие, Питер!» Отозвалась я. «Когда за Нобелевкой?» Я видела бескрайний океан и двоих на клочке суши — седовласого старика и женщину. Они смотрели на волны, под которыми скрылся мир Нуатла, а земля далекой Сахары снова пересыхала, превращаясь в песок. Пустыня наступала безжалостно на леса и поселения. Люди уходили дальше, к рекам, чьи русла не пересыхали, несмотря ни на что. «Это все?» — уточнил огонь. «Нет». И тогда земля затряслась, а одна из вершин закатных гор, на которых высиживали яйца гигантские орлы Нуатла, взорвалась. Остатки измученной земли полыхали под густой огненной лавой которая сползала в воду и застывала уродливыми черными наростами. Ответное возмущение океана не заставило себя ждать. Волны примчались, как стервятники, и врезались в полыхающую гору, а та забрасывала их пеплом и дымом. Огромные волны накрыли островок, где когда-то стояли старик с женщиной. «Это то, что я видел в огне!» прошептал Эйдер, после чего и решил узнать правду. «Кто же показывал мне будущее, если бог огня не знал о нем?» «Она!» — ответил бог океана, вдруг появившись на воде. Он стоял, глядя на разрушение и качал головой. «Она показала их тебе, ведь ей тоже ведома магия огня. Я просто помог ей» когда доставил кувшин куда следовало. Я поперхнулась. — Что? — Теперь она придет? — это спросил огонь. Они оба посмотрели на меня, а я по-прежнему стояла посреди хаоса и буйства стихий, и последние пики Нуатла исчезали под водой у меня на глазах. А эти двое стояли и чего-то ждали от меня. Я хотела схватить за руку Эйдера, но его уже не было рядом. Я парила в дыму одна и задыхалась, хотя прежде ни дым, ни снег не причиняли мне вреда. Она появилась, словно солнце из-за туч. Яркость ее волос ослепляла, а глаза переливались, будто северное сияние. Она коснулась моей руки и улыбнулась. «Мне нужно твое тело, Майя», — сказала богиня. «Для этого я и привела тебя в Нуату». Все, чему учили Эйдера, было ложью. Ему говорили, что первородная стихия в храме правдиво отвечает на любые вопросы, и он верил. Ради того, чтобы узнать правду, он покинул остров брошенных жен и доплыл до погибшего острова. Где еще оставались руины первого храма. Эйдеру было не добраться до храма в сердце мира. Для этого потребовалось бы пересечь слишком много земель, охваченных войной. Он рискнул, потому что был уверен, первородная стихия скажет ему правду о будущем Нуатла. Первородной стихией оказался оживший монстр с пламенной чешуей, и он не собирался отвечать ни на какие вопросы. Ему говорили, что богиня с радостью принимает души сожженных Краста, чтобы одарить мужчину атла сыновьями. Богиня оплакивала Краста настолько, что решила пожертвовать собой ради них. И убил ее тот монстр, который повиновался только богу огня. Ни один из ныне живых жрецов не видел этой крылатой твари. Эйдер видел ее, и даже двух богов. «Куда исчезла богиня Эйдер?» – спросила его смелая женщина с чужих берегов, которую ему послали боги. Он привел ее к хозяину, который теперь был мертв, и она пришла сюда, чтобы добиться возвращения его к жизни. Глупая, глупая Ая, любой житель Нуатла знал, что ни бог океана, ни бог огня никогда не возвращали к жизни. Эйдер успел сказать ей об этом, успел понять, к чему клонят боги, но после увидел снега и пустыни, опустошение и гибель. Его видения, которые и привели его сюда, в разрушенный храм, оживали. Смертным нельзя находиться рядом с богами долго. Он узнал об этом еще в мастерской. Его смерть была легкой. Наверное, это правильное слово. Теперь Эйдер-Алар знал правду и знал, что не ошибся, не сошел с ума но было слишком поздно для него. Он был мертв. В залитой кровью богов-сыновей зале только Айя была жива, и только она могла вернуться назад и предупредить людей Нуатла. Эйдер понял, что должен вытащить ее отсюда как можно скорее, но в следующий миг она уже обмякла на его руках. Он опустился на пол, уложив ее голову на свои колени, и даже подумал о том, не сможет ли он убежать вместе с ней сейчас, и где найти орлов, и не поджарит ли сердце огня их так же, как азгейра Эйдер не знал, кто способен повести людей, если Анкарат мертв. Он был последней надеждой для людей Нуатла. Тем, кому они могли бы поверить, если бы он вдруг велел им покинуть город и уйти в проклятые земли. Даже если он приведет живую Айю, никто не станет слушать женщину. Она не сможет повести за собой людей. Женщины с острова еще может быть, но не остальных. А значит, время будет упущено. Эйдер сидел в одиночестве на полу, залитом кровью сыновей Бога, и на его руках умирала та, что еще на острове просила бежать прочь и спасать людей. Тогда он не слушал ее. Ему хотелось знать больше. Теперь он знал. Он увидел, что грудь Аи перестала вздыматься. Тело налилось тяжестью. Руки безжизненно соскользнули на пол. Все кончено. Она не ожила, как это произошло с ним в мастерской. Ведь миг его смерти даже не был осознан. Умер он, пока тер красную глину, или позже, когда перестал ощущать вкус рыбы в мастерской. Эйдер не знал точно. — О, богиня, зачем ты послала то видение, если отныне ничего изменить он уже не может? — Ты можешь изменить, — ответил женский голос. Эйдер вздрогнул. Женщина на его коленях улыбалась. По ее волосам цвета орехалка бежали огненные искры, а в глазах плескалось штормовое море. Она поднялась и расправила платье, которого совершенно точно не было на Айе, и белая ткань тяжелыми волнами легла на багряные от крови камни. «Я привел тебя в этот мир», — прошептал Эйдер, — «вернул в Нуатл». Верно улыбнулась богиня. Я долго искала выход и нашла его. Дала ей этот осколок, а тебе показала гибель Ноатла. И ты не подвел меня, Зарян. Ты сразу захотел знать больше. Захотел знать правду. И что теперь? А теперь скажи мне, где эти двое? Она оглядела залу. Здесь произнес океан и она улыбнулась ему но бросилась к тому который повелевал огнем каменщик замер словно и сам превратился в камень она коснулась его лица волос и приподнявшись на цыпочки дотянулась до повязки на глазах он перехватил ее ладонь и покачал головой но она отвела его руку я хочу видеть Каким ты стал? Ты простила меня, он говорил тише, чем падал снег. Простила ли я после всех тех статуй, которые ты делал, чтобы вернуть меня к жизни? Ты не даришь жизнь, ты знал это, но все равно пытался. Я могу оживить сердце огня. Конечно, ведь он часть тебя. Она потянула руки к его повязке, и та скользнула на пол. Коснулась ладонью обожженной щеки, и изуродованная кожа под ее пальцами разгладилась. «Наверное, тебе пришлось убить сердце огня после всего?» Каменщик кивнул. Кажется, он даже не дышал, пока она водила рукой по его лицу и говорила. «А лишившись сердца...» «Ты избавился от того, что роднило тебя с братом!» Эйдеру показалось, что в пустой глазнице каменщика что-то сверкнуло, но богиня опустила руку. «Вы разные!» — вздохнула она. «Таким вам лучше и оставаться, верно?» Каменщик кивнул. «Почему ты вернулась? Что изменилось?» «Смотри!» Зала вдруг стало пещерой. Они оказались в ней в окружении дикарей. Эйдер глядел во все глаза на их выпирающие лбы, массивные надбровные дуги и глубоко посаженные глаза. Слушал их грубую, отрывистую речь, пока сами дикари терли сухие прутья в надежде получить искру. Какое жалкое зрелище! Я видел их достаточно! Проскрежетал бог огня. И это было давно, вздохнула богиня. Смотри теперь. Пещера опустела. Лишь два человека, сжавшись под мехами, дрожали от холода. Огня не было. В глубине пещеры надрывался ребенок, но мать к нему не подходила. А потом они оказались в горах, и облака ластились к вершинам, точно котяток к кошке. Вверх взбирался крохотный человек. Мужчина. Ростом он достигал Эйдеру разве что до пояса. За собой он вел ребенка, который тяжело дышал и кашлял. У них были вытянутые и большие головы, точно яйца, но короткие руки и ноги. Вдруг отец упал и больше не поднялся. Малыш, раздираемый кашлем, остался сидеть рядом. В небе появился первый стервятник. Потом было море. Синие, как глаза богини, и в нем тоже жили люди. Их тела были удлиненными, а вместо ног были рыбьи хвосты. На шее виднелись рыбьи жабры, а волосы были жесткими и больше похожими на гребни плавников. Один из рыбы людей устремился к поверхности, но натолкнулся на лед. Вода густела и темнела. Он бил кулаками по нарастающему льду. Но ему так и не удалось пробить лунку. Его тело подхватило течение, и он растворился во тьме. После было кладбище. И в могилах огромные кости, где одно только ребро было размером Сайдера. И таких костей было много. А последний живой великан грузно сидел на краю собственной могилы. Потом густые леса, утонувшие в тумане. И худые, высокие люди с бледной кожей. Они тоже умирали прямо на деревьях, и потом их хрупкие невесомые тела падали на земь, беззвучно, как листья осенью. Другие мои дети оказались слабее, сказала богиня. Они снова были в зале, и перед ними стояла Айя, но в ее волосах искрило пламя. И только дети Нуатла оказались сильными. Их мы создали вместе. Это был жестокий урок. Но он научил меня тому, что мы и дальше должны быть вместе. Вот почему я здесь. Пришло время примириться. — И чего ты хочешь от меня? — спросил огонь. — Я многое уже видел, но я не управляю водой и никто не вправе останавливать это. Мы не будем влиять на стихию. Будь с нами, чтобы помочь людям. Почему? Это наши дети, наши единственные дети. И только они населят этот мир, теперь уже точно. Даже когда легенды о тебе сотрутся из их памяти, Когда огню перестанут поклоняться, они будут жить. Они не будут помнить нас, но это не значит, что они не будут нуждаться в нас. Стань другим. Научи их владеть камнем, как это делаешь ты. Научи их ремеслам. Научи искусству. Ты умеешь делать это лучше, чем кто бы то ни было. Они уйдут из этих земель, в те дикие и опасные, где им придется начинать жить заново, там они будут нуждаться в нас больше, чем когда-либо. Мы будем отдаляться и приближаться, получать жертвы, какие они смогут нам дать, и пировать на праздниках, которые станут другими. Покажи им то, что скрыто в недрах земли, что нельзя сковать без пламени, и изменись вместе с ними. Мир стал меняться. На смену шатрам пришли дома из дерева, а следом дома из камня. И они становились все выше, а деревьев все меньше. И люди! Сколько там было людей! Эйдер никогда не видел столько. Они были разными, с кожей разных цветов и разной формой глаз. Но они были одинаковыми. Они были, как он сам. Теперь он знал это точно после всех тех странных, низких, высоких, морских, снежных и лесных людей. Айя была из того мира, далекого мира, и она была такая же, как они. Только они выжили, те, кого создали огонь, вода и жизнь. Люди летели в небо, но не на крыльях, передвигались по ровным дорогам на чем-то, отдаленно похожем на телеге. По крайней мере, колеса у них точно были. И мир продолжал жить. Несмотря на катастрофы, которые они видели, мир продолжал жить дальше. Эйдер видел изображение богов, которым поклонялись эти люди, с множеством рук и с одной парой, боюкающих младенца, видел странные иероглифы, которых не понимал, и видел горящий куст а еще мужчину с одним глазом. Люди поклонялись и чтили множество богов, у которых были тысячи других имен на десятки разных языков. Они строили разные дома во славу их и отмечали разные праздники. Но, сидя на полу в этой полуразрушенной зале опустевшего храма, Эйдер знал, что в целом мире молитвы людей слышат только эти трое. И больше никто. Его оглушила тишина, которая обрушилась после того, как исчезли перенаселенные города. Он никогда не попадет в них. Он жил слишком рано и даже успел умереть. Но он был счастлив, что видел их, и что, возможно, еще не все потеряно. Он поглядел на Бога огня с которого не сводили взгляд океан и богиня. И тогда каменщик кивнул.